Глава 9. Попытка номер один. Не даром же говорят: хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Демьян, сам того не подозревая, подрядился клоуном в небесную канцелярию. Его план был до смешного прост: утром сдаст костюмы в мускомедию и сразу спросит про племянницу. Потом поедет к девушке и выяснит, кто был в костюме летучей мыши, а дальше – дело техники. Найдет свою мышку-малышку и расскажет ей о правилах хорошего тона, а также о том, что теперь она должна будет отработать за обман. Последнее он еще не придумал как. Посмотрит, что она представляет собой. Может, такая, что поскорее руки в ноги и прочь. Был у него и план «Б». поехать в общежитие и попытаться найти там девушку. Искать будет по длинным светлым волосам и родинкам. Одна под мочкой уха, а другая на сгибе ладошки. О том, что волосы светлые, подсказала Барби. Тот волосок, который он нашёл на своей одежде, потёрла отчётку, вся краска и сошла. Вообще-то общагу он не очень жаловал, в её лабиринтах не ориентировался. да и, мягко говоря, брезговал убежищем для иногородних, заходил несколько раз, а она ему напоминала коммунальную квартиру по старым фильмам, громкую, пропахшую под горелой картошкой и грязную. Потому второй вариант энтузиазма не вызывал и оставался запасным. Сам парень жил отдельно от родителей, у него была стильная просторная квартира в новостройке, Когда Демьян заявил, что хочет жить отдельно, родители не противились, но дали совет. Если уж покупать своё жильё, то с перспективой. Могли, конечно, и подарить, но вряд ли тогда молодой человек оценил всю ценность индивидуальной жилплощади. Так что первое жильё купил в ипотеку своего же отца. Выплачивал из тех денег, которые сам там же и зарабатывал. Он хоть и работал у отца в компании, но дела вел предельно серьезно. Деньги вокруг него крутились немалые. Зарплаты хватало и на выплату ипотеки, и на безбедную жизнь, и на прихоти для души и тела. Проснулся Демьян, как всегда, рано. Пока делал зарядку, в духовке размораживались и запекались круассаны. Включил кофемашину, позавтракал и собрался быстро. Спустился в подземный гараж на лифте. Вот здесь-то его и поджидал первый облом. Не только его одного, но и других таких же жаждущих выехать на личном транспорте. «Демьян, ждём технику, там метель бушует. Вы к себе. А как у нас расчистят, я вам дам знать», – встретил охранник молодого человека. «Делать нечего, пришлось возвращаться». Демьян прошёл на застеклённый, утеплённый балкон. За окнами так мело, что не было видно ни двора, ни дома напротив. От нечего делать набрал свято. Телефон был вне зоны доступа. «Не иначе как снежная королева всё ещё держит в своих чертогах. Надо было сразу спасать его. Вот так и теряет лучших товарищей». Неожиданно для себя он вдруг засмеялся, вспоминая, как свет угощал девушку конфетой, а потом сразу начал её целовать. Похоже, что они поделились лакомством. «Надеюсь, он жив». Набрал Барби. Она не сразу, но ответила. «Варвара Кузнецова слушает», – послышался сонный голос. «Барби, ты бы ещё Смольным представилась. Скажи». «Свят дома?» «Свят? Не знаю». Послышался какой-то шум, и в трубке раздался голос Жеки. «Демьян, имей совесть. Люди спят». «Жека, хватит дрыхнуть. Идем на ловлю мышей». «Демьян, какие мыши в девять утра в субботу? Ты прогноз слышал?» «До обеда обещали метель». «Хорошо. В двенадцать жду около общаги». Только, Барби, не тащи с собой. А куда я ее? Свята нет. Она домой без него боится. Сам знаешь ее отца. Демьян заржал. У строгого папаши розовые очки на глазах. Мечтает дочку замуж выдать за бизнес-проект. Старший брат должен охранять девственность сестры. Харе ржать. Все, я досыпать. Связь прервалась. Демьян набрал номер службы такси. Прослушал мелодию «У природы нет плохой погоды». Временами музыка прерывалась. «Все операторы заняты. Вам ответит первый освободившийся оператор». Он набрал другую компанию. Теперь в трубке раздавалось «Три белых коня». Третья порадовала песней «Тату» «Нас не догонит». Игра под названием «Угадай мелодию» порядком надоела. и он включил ноутбук. Решил немного поработать, коли не удалось отправиться на поиски. Но мысли все время ускользали. Он пытался их поймать, но тщетно. В конце концов, он закрыл гаджет, взял чистый лист бумаги, карандаш и принялся рисовать. К рисованию он прибегал, когда ему надо было о чем-нибудь подумать. Рисовать он любил и делал это достаточно хорошо. Отец ему даже советовал идти в архитектурный, а не на юридический. Но сегодня из-под грифеля выходил профиль девушки в маске. К обеду, как и обещали, непогода улеглась, тучи уползли, и на сцену вышло яркое, словно новорожденный цыпленок зимнее солнце. Снег искрился так, что резало глаза, ни единого залома на снежном покрывале, Машина шла мягкая. Демьян не был любителем лихачить. Дед по матери, бывший водитель такси, часто поговаривал, что дорога не место выяснять отношения. На дороге есть одно правило. Правило 3D. Дай дорогу дураку. Поэтому, когда он видел, что кто-то пытался перед ним проскочить, Демьян не жадничал, пропускал, приговаривая. «Давай, дурак, дури». До театра мускомедии добрался быстро. Большинство горожан или отсиживались по домам, или откапывали из сугробов свои сани. Дверь театра оказалась закрытой. Он позвонил в звонок. Тишина. Ещё раз позвонил. Неужели ему и дальше не повезло? Лобом уперся в деревянные рейки, которыми была обита дверь. Неожиданно она поехала вперёд, и он чуть не проследовал за ней. Шапка из меха морского котика слетела с головы, зацепилась козырьком за ручку двери и повисла на ней. Чего растрезвонился? За порогом стояла невысокая женщина, она куталась в пушистую шаль. «Добрый день, с наступающим, а я костюмером», Бойко проговорил парень. «Я сегодня из-за костюмера, и из за сторожа». «Чегося тебе?» Вид у неё был недовольный. «Да мне бы, Надежду Николаевну...» Демьян переминался с ноги на ногу, ветер поддувал под полы распахнутые дублёнки. «Ты костюмы, что ли, принёс? Тогда иди за мной!» Женщина пропустила молодого человека, закрыла дверь на замок и прошаркала ногами в калошах, надетых поверх цветастых джораб. Костюмерная располагалась на втором этаже, в ней стоял запах нафталина и лаванды. Демьян подумал, что от такого сочетания не только моль, но и актёры могут ноги протянуть. Женщина показала, куда положить костюмы. А где Надежда Николаевна? В отпуске. Вчера последний день дежурила, теперь в отпуске. С утреца забегала, а потом ушла. сказала что Только десятого появится. Поехала она к родным. То ли на Волгу, то ли в Казань. «Казань на Волге», – машинально сказал Демьян, неотрывно глядя на четыре отдельно висящих костюма. Красные шапочки, принцессы, пиратки и летучие мыши. Он подошел, протянул руку, словно проверял, а не приснилось ли это ему. Задел накидку, Поднес к лицу. Аромат знакомых духов еще не успел выветриться. Сомнений не оставалось. Это был тот самый костюм. Костюм пиратки висел рядом с костюмом летучей мыши. Перед глазами предстала вчерашняя картина. джека за руку ведет девушку в костюме пирата, а та за собой тащит... «Скажите, а костюм цыганки у вас есть?» «Как нет? Сколько угодно. Только я тебе не дам. Не могу». «Я только посмотрю», – попросил молодой человек. Женщина подвела его к одному из шкафов, нажала на какую-то кнопку, и перед ним предстали шикарные цыганские костюмы, не имеющие никакого отношения к тому, которые он видел вчера. «А другие есть? Простые, без блеска». простые. «Это тебе театр. Кто же их со сцены-то без блеска увидит?» «А, «А снегурочки. Очень большой. Есть костюм?» «Больших снегурочек не держим. Парень, а где четвертый костюм?» «У нас детские спектакли. Волк где?» «Волк? Там же где снегурочка?» – ответил Демьян. «Какая снегурочка? Про снегурочку мне ничего не говорено было». «А где можно найти племянницу Надежды Николаевны? Она вчера одну вещь уронила, мне бы ей передать». «Уехали они, вместе и уехали. Волка-то ты принеси, сегодня, слышь, принеси, а то попадет нам с Надеждой от начальства. Принесешь?» «Принесу», – выдохнул Демьян. В это время в кармане зазвонил телефон. «Демьян!» Это я. Я не знаю, где я. Раздался словно из подземелья голос свята.